ДОВЕРЬСЯ ТРОПЕ э п и г р а ф Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Данте. Божественная комедия. Начальные строки Дантова ада вспомнились мне, когда как-то раз, на определенном этапе жизненного пути, я блуждал в одиночестве в лесу в районе Биг-Сур, Калифорния. в Чаще было, как полагается, темно, и я заблудился. Голодный, усталый и з а м е р з ш и й до дрожи, я ударился в панику при мысли о надвигающейся ночи. Зима стояла дождивая, л и грозы одна за другой увлажняли склоны холмов, измученные многомесячной засухой. В моей собственной жизни тоже бушевала непогода. п о т о м у т о я и отправился в эти священные края в поисках того, что потерял: уединения, ясности ума, душевного покоя. Пережив неудачу в значимых для меня областях профессиональной и личной жизни, я не знал, куда двигаться дальше. Инстинктивно я чувствовал, что общение с дикой природой выведет меня на правильный путь. Шагая по петляющей тропе, проложенной службой охраны лесов в пустынных каньонах б и к с у р а я заметил маленькую табличку. «Осторожно, дорога местами повреждена». «Наверное, тропинку кое-где развезло из-за последних дождей», — подумал я. Но оказалось, зимние бури обошлись хрупкими холмами гораздо более сурово. Вся горная гряда превратилась в огромную губку, жидкость из которой стекала в каньон. Мощные потоки пробивали на своем пути новые ущелья. Поворачивая за угол, я то и дело обнаруживал, что примерно 50 ярдов тропинки просто смыло. Вода, лившаяся по холмам, оставила после себя лишь влажные, глинистые шрамы. По оголенным скалам кое-где до сих пор бежали струи. Ничем не защищенная порода легко крошится, и обильно осыпающийся щебень может быть опасен, как забучий песок. За полосой оползня тропинка продолжалась. и чтобы выбраться на твёрдую почву, мне пришлось по крабье пробираться по разбитому скользкому склону, зарываясь пальцами рук и ног в каменистую осыпь. Пройдя несколько сот футов по относительно сохранившейся дороге, я опять натыкался на широкий грязный оползневый след, который приходилось пересекать прежним манером. Поначалу это небольшое приключение на лоне природы меня даже взбодрило, казалось, я нашёл то, что искал. После трёх или четырёх проходок в обнимку с осыпающимся отвесным склоном скалы по которому струилась мутная жижа, мое терпение стало иссякать. Руки и ноги начали трястись от непривычной нагрузки. Пальцы сводила судорога. Несколько раз до нитки промокнув, а затем высохнув под холодным ветром, я не на шутку замерз. Иногда мне казалось, будто весь холм, покрытый желтой глиной и щебнем, ходит подо мной ходуном, уплывая из-под ног, как при замедленном оползне. После десятого участка бездорожья я забеспокоился. Прогулка, запланированная на час, длилась уже три часа, а конца моему приключению всё не было видно. Несколько раз я поскальзывался и с трудом удерживал равновесие, цепляясь за скалу скрюченными пальцами трясущихся рук, чтобы не сорваться на к а м н е с высоты сотен футов. Наконец я добрался до холодной тенистой стороны горы, от которой откололся, свалившись в каньон, целый пласт породы. На пути о п о л з н и осталась наклонная площадка, усыпанная острыми валунами величиной с дом. Я не знал, повернуть ли мне назад или же попытаться преодолеть это препятствие. и принялся взвешивать оставшиеся силы с осторожной точностью первобытного инстинкта, который просыпается в человеке при встрече со смертельной опасностью. Глядя на солнце, заходящее за верхушки деревьев, я почувствовал, что угодил в ситуацию классической калифорнийской трагедии на лоне природы и рискую попасть в газетную колонку происшествий. Какой-то дурак забрался ночью в лес, упал в каньон и сломал себе шею. Или несколько дней бродил, пока не умер от голода. Такое случается постоянно. неужели теперь моя очередь мой активизировавшийся мозг подсчитал с точностью чуть ли не докалории сколько энергии осталось в моем теле еды я взял с собой совсем немного всего лишь горстку походной смеси которую давно поглотил изюм и орехи моментально наполнили меня новыми силами но вскоре я потратил их пробираясь по опасному участку сланца грани отделяющая жизнь от смерти очень тонка я понимал что с каждым шагом истощаю свой внутренний резерв и уже представлял себе как последние песчинки неумолимо бегут по горлышку стеклянных часов моей жизни. Предстояло решить, куда идти — вперед или назад. Двигаться в прежнем направлении было рискованно, поскольку я не видел, продолжается ли дорога после завала, перейти которой трудно, а обойти нельзя. Для преодоления этой преграды мне могло потребоваться столько же сил, сколько я уже потратил, или даже больше. К тому же существовала опасность, что даже перебравшись через накромождение камней, я не найду тропинку среди деревьев. К наступлению ночи я рисковал попасть в непроходимую чащу. Можно было повернуть назад и в обратном порядке пройти все препятствия, которые я только что с таким трудом преодолел. Но внутренний голос подсказывал мне, приняв такое решение, я погибну, ведь мои пальцы одеревенели и утратили цепкость, а руки и ноги тряслись. Попытка еще три или четыре раза проползти вдоль скользкого участка отвесной скалы, тем более в темноте, наверняка закончилась бы несчастным случаем. Поэтому я собрал остатки энергии и устремился вперед через груду камней, чувствуя себя муравьем, крошечной точкой на склоне горы и поражаясь могуществу той силы, которая некогда соорудила эти скалы, устремленные вверх на многие тысячи футов, а теперь крошит и разбивает их. Когда я, истощенный до предела и продрогший на ветру, наконец-то добрался до леса, возникла другая проблема. Где дорога? Ее не было видно. Несколько чахлых тропок уводили в темноту, в непроходимые колючие заросли, наподобие тех, что окружают заколдованные сказочные замки. Я поднимался на склон горы и спускался с него, царапал лицо и руки о в е т к и в надежде найти верную дорогу. Ночь надвигалась, а я все более и более безнадежно сбивался с пути. Нужно было как-то выбираться, потому что неподготовленному человеку нельзя оставаться в лесу после наступления темноты. На калифорнийских холмах люди постоянно умирали от переохлаждения. Я впервые заметил, что в разное время суток воздушные массы движутся в горах, как волны прилива и отлива. Сейчас по склону мощным потоком струился холод. Стекая в бездонный каньон, он остужал мою кровь и угнетал мой дух. Я до последнего не хотел признаваться себе, что заблудился, Но посмотреть правде в глаза все-таки пришлось. Наблюдая за тем, как тени деревьев спускаются в ущелье, я боролся с целым сонмом словещих мыслей и чувств. Сердце колотилось, руки дрожали. Казалось, лес говорил со мной, звал меня. «Давай же», — шептали ведьмовским голосом миллионы шуршащих листьев, «твоей беде можно быстро положить конец. Делай, как мы, падай. Разбегись, прыгни с обрыва в каньон, и все будет разом кончено». Мы обо всём позаботимся». Как ни странно, этот призыв нашёл отклик в моей душе, вернее, в той её части, которая была напугана и просто хотела скорее положить конец своим терзаниям. Но мозг подсказал мне, что я переживаю банальную панику, которой не следует поддаваться. Греки, обладавшие удивительным талантом присваивать явлениям удачные имена, назвали это психологическое состояние в честь козлоногого бога Пана. Он мог как вдохновлять смертных своей игрой на флейте? так и внушать им ужас, воздействуя на их чувство грозными силами, которые ему подчинялись. Запуганные люди совершали нелепые поступки, которые часто оканчивались смертью. А еще я ощущал присутствие персонажей европейского и русского фольклора, страшных ведьм, олицетворяющих двойственную сущность первозданного леса. Любой сказочный герой знает, что эти кровожадные колдуньи могут легко уничтожить или поглотить человека, но если сумеешь их задобрить и выкажешь им уважение… Они, возможно, станут, как добрые бабушки, защищать тебя от всех врагов, дадут тебе кров и еду. В тот опасный момент лес повернулся ко мне своей самой коварной колдовской личиной. В каждом сучке и каждой ветке было растворено что-то живое, зловещее и прожорливое, напоминающее мне ведьму из сказки «Гензель и Гретель». Дела мои были плохи. Я остановился и перевел дух. Эта простая мера вернула мне способность мыслить здраво, прояснив мой ум, который в панике гнал меня, куда глаза глядят, как испуганное животное. Я понял, что все это время я неправильно дышал, вследствие чего в мозг поступало недостаточно кислорода. Я не только промерз и устал, но и находился в состоянии легкого шока. Кровь отхлынула от головы и конечностей, чтобы сберечь остатки энергии и тепла. После нескольких глубоких вдохов я почувствовал, как мозг стал оживать. Перестав совершать бесцельные движения, я осмотрелся по сторонам и вдруг почувствовал внутри себя какую-то древнюю силу, надежный инстинкт, подсказывающий человеку, что делать в минуту опасности. В моем сознании раздался голос, ясный, как солнечный свет. «Доверься тропе», — прозвучало откуда-то из глубины моего существа. Сначала я лишь насмешливо улыбнулся этому предложению, сказав сам себе, «Я бы с радостью, да только где она?» Я доверчиво шел по дороге, проложенной службы охраны лесов, и оказался там, где оказался. Уже полчаса я искал спасительную тропу и не мог ее найти. Если же говорить не о походе в горы, а о целом периоде моей жизни, то и в этом смысле я сбился с пути истинного. Но голос снова терпеливо повторил «Доверься тропе». В этих словах звучала спокойная уверенность в том, что тропа существует и обязательно выручит меня из беды. я опустил глаза и увидел среди травы тонкий желобок, по которому, совершенно равнодушные к моей панике, бесконечно вереницей семенили хлопотливые муравьи. Проследовав взглядом по этой тропе, единственной тропе, какую смог найти, я заметил, что она ведет к желобку поглубже, представляющему собой своеобразный тоннель. Очевидно, по нему передвигались в ежевичных зарослях мыши-полевки или другие маленькие зверьки. Эта дорожка, в свою очередь, вывела меня на зигзообразный олений след, большими лёгкими шагами поднимавшийся в гору. Осторожно опуская одну ступню перед другой, я пошёл по отпечаткам копыт, которые вывели меня из лабиринта как нить Ариадны т с е я очутился на горном лугу, где всё ещё светило солнце. Через этот открытый зелёный участок чёткой полосой тянулась официальная дорога, проложенная службой охраны лесов. Мой верный путь, ведущий к дому. Успокоившись, я почувствовал, что, пожалуй, смогу выбраться из своих жизненных неурядиц так же, как выбрался из чащи. Теперь, вспомнив слова «доверься тропе», я истолковал их по-новому. Поднимайся на следующую ступень своей жизни. Не пытайся повернуть назад и не позволяй себя напугать или обездвижить. Просто продолжай идти и верь. Твои здоровые инстинкты приведут тебя туда, где тебе будет хорошо. Вскоре туристическая тропа сменилась грунтовой дорогой шириной в две пожарные машины. а через полчаса я уже был на шоссе, где меня поджидал мой благословенный volkswagen Солнце все еще светило на западном горизонте, но я знал, что в каньонах, откуда я выбрался, уже глубокая ночь, которая могла стать последней в моей жизни. Окинув прощальным взглядом лес и горы, выпустившие меня из своих челюстей, я понял — фраза «доверься тропе» — настоящий подарок. Теперь я хочу поделиться им с вами. Если вы потерялись и находитесь в смятении, просто идите по дороге, которую выбрали или которая выбрала вас. По вашему пути, пути писателя или сценариста, уже прошли многие. Вы не первый и не последний. То, как вы воспринимаете свое творчество, какой опыт в него вкладываете, уникально. Но и это часть некоего всеобъемлющего целого, долгой традиции, уходящей корнями в истоке рода человеческого. Дорога имеет внутреннюю логику, и ваши герои ее постигнут. Верьте дороге. «Верьте героям, доверьтесь тропе». Данте начинает божественную комедию словами. «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины». Думаю, каждый, кто идет д о р о г о творчества, по-своему переживает нечто подобное. Каждый ищет в темной чащобе свое «я». Желаю вам удачи и увлекательных приключений. Надеюсь, что вы найдете себя. Счастливого пути!